Договорившись с Филимоновым, я направился в Ипатово, местный районный центр, в больницу которого отвезли пострадавших с рабовладельческой фермы. Я как раз подъехал к четырехэтажному серому зданию, когда тень, которая должна была охранять Леру и Веру, послала мне сигнал тревоги. Я ускорился, прошмыгнул мимо поста охраны и ресепшена, накинув легкую маскировку, и влетел по лестнице на третий этаж, где располагалась нужная палата. Здесь царила подозрительная тишина. Именно тот случай, когда чересчур тихо. Я приблизился к административной стойке. Ее угол был вымазан кровью. В дальнем углу лежала окровавленная женщина. Судя по Бейджику, главная медсестра. Дышит еле-еле, но жива. Магическими волнами я быстро просканировал весь этаж. Шесть человек валяются в отключке с ранами средней тяжести. В левом крыле тихо-мирно спят пациенты, а вот в правом, в двух из десяти палат мертвецы, по два в каждой. Такое ощущение, что кто-то прошелся по очереди по всем палатам, убивая пациентов, но почему-то не добрался до левого крыла. Хотя я догадываюсь, почему. Во второй палате левого крыла лежали Лера и Вера. Я чувствовал, что в той комнате находилось два трупа, но девушки были живы. От тени тоже исходили волны любопытства. Я оттолкнул дверь и зашел внутрь. Мужчины в черных штанах, кофтах и масках раскинулись на полу. На их лицах и шеях вскочили большие волдыри. Тень, ядовитая медуза, с интересом хлопала одного из них щупальцем по носу. «Молодец!» — похвалил я тень и отпустил ее в знамку. В коридоре раздались тихие шаги. Я встал за дверью и затаился. Когда в палату вошел мужчина с ножом наперевес, я ударил его в кадык, выбил из его руки нож и, повалив на землю, скрутил. Он страшно скривился и начал извиваться, пытаясь меня скинуть, но быстро понял, что его стороны тщетны. И в этот момент дернул челюстью так, что затрещали зубы. «Да чтоб тебя изнанка сожрала! Я совсем забыл про яд, который наемники Перуна хранят в зубах именно для таких случаев». Изо рта мужчины полилась желтая пена, его глаза закатились, и он умер. Когда я сканировал этаж, его точно здесь не было. Я покинул палату и заглянул в ближайшие помещения. В одном из них было открыто окно. Я выглянул из него. Внизу была припаркована незрачная серая буханка. Сквозь лобовое стекло можно было увидеть водителя. Напитав мышцы магии, я спрыгнул прямо на передок буханки. Водитель шокированно вылупился на меня, но быстро отошел и дернул ключи в замке зажигания. Машина взревела и тронулась с места. Я разбил кулаком лобовое стекло и дернул руль вправо. Буханку занесло, бампер врезался в угол здания, из-под капота повалил дым. Водитель выскочил из машины и бросился прочь, но далеко не убежал. Одним прыжком я догнал его и повалил в траву. Нужно было чем-то заткнуть ему рот и не позволить использовать яд. На подходящей тряпки под рукой не было, поэтому я стянул с него ботинок и втиснул ему между зубов, а шнурками тщательно примотал эту конструкцию, чтобы не выплюнул. Из окон высунулись испуганные пациенты и доктора. Я приветливо помахал им и потянулся за смартфоном, чтобы вызвать полицию, но совсем рядом вдруг взвыла сирена. Ее громкость стремительно повышалась, и буквально через пару секунд из-за поворота вылетела полицейская машина, которая резко затормозила у входа в больницу. Из нее вылезли трое полицейских, двое побежали внутрь, а один пошел ко мне. «Ну, здравствуй, Ломоносов. Ты всех обезвредил?» «Сержант Карамыслов. Всех. На третьем этаже три трупа». Я кивнул, удерживая преступника, который все еще не терял надежды выплюнуть ботинок. «Не ожидал вас здесь увидеть». «В последний раз мы виделись с ним в отделении «Сидр», где меня обвиняли в нападении на Сидровца. Чуть раньше мы с сержантом Карамысловым сражались с одноглазым лихом и спасли детишек. Хороший человек. Правда, коньяк мы с ним так и не выпили». «Отправили в изгнание», – пожал плечами Коромыслов и заковал преступника в наручники. «Сидровцы не прощают тех, кто идет против них». «Меня пару раз подставить хотели, а потом тот придурок, ну, тот, кого-то на место поставил, как его, лейтенант Кабанов, вот. В общем, он пришел мне морду бить. По итогу ему даже административку не дали, а меня выкинули из Москвы пинком под задницу. Дали выбор, либо сюда переводишься, либо увольнение по статье». Он ткнул пальцем в преступника и спросил, «Этот тоже с ядом?» «Ага, с ядом. Я тряхнул штаны от пыли». «А вы как узнали, что здесь пациентов убивают?» «Ты кработорговцев прирезали, в одиночках, и камеры ничего не засняли, будто к нам в участок призрак убийцы наведался». Карамыслов сплюнул и скривился. «Твари легко делались, таким бы пожизненно в карцере гнить. А ты как здесь оказался?» «На той ферме моих им подруг держали. Они мне смогли весточку передать. Я полицию туда и вызвал». А сейчас приехал их проведать, апельсинов купить, а тут пациентов вырезают. Сколько? Двоих. До остальных не успели добраться. Карамыслов закинул преступника на заднее сиденье машины, закрыл ее, и мы пошли в больницу на третий этаж. Здесь уже вовсю суетились доктора, оказывая помощь пострадавшим, а медбратья вывозили к лифту каталки с трупами. Увидев волдыри на лицах мертвых преступников, Карамыслов приподнял брови, но промолчал. «На самом деле, мне здорово повезло. Будь на месте сержанта кто-то другой, то следующие несколько часов я бы наверняка провел в полицейском участке. Слишком уж все выглядит подозрительно. И я водку дал на рабовладельческую ферму, и в больницу очень вовремя оказался, одновременно с наемными убийцами. Я сидел в палате у Веры и Леры, пока полицейские снимали отпечатки, искали улики и брали свидетельские показания». Когда суета поутихла, ко мне зашел Карамыслов, попрощался и напоследок сказал. «Знаешь, кто бы ни крышевал эту ферму, он совершенно точно хочет остаться неизвестным». Сержант в секунду помолчал и добавил. «Мне бы не хотелось быть его врагом». «Как ты считаешь, что будет с этими пациентами?» «Ничего хорошего». Он нахмурился. «Мы выставили охрану». Она будет патрулировать этаж, пока не выпишется последний больной. Но у нас не хватит людей, чтобы представить полицейского к каждому пациенту. Не хочу накаркать, но мне кажется, что через пару недель в нашем районе будет всплеск преступности. Если точнее убийств, которые станут висяками. Не впутывайся в это. Дверь тихо закрылась за его спиной. Вера, теперь, когда девушек отмыли, я мог различить их по цвету волос, которая все это время притворялась спящей, открыла глаза и внимательно на меня посмотрела. «Ты пришел!» — едва слышно произнесла она. «Да». Я подвинул стул и уселся. «Как твое состояние? Ты способна разговаривать?» «Способна!» — Вера вздохнула. «Я давно не сплю. Меня разбудили сирены». «Буду говорить честно. Я откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Во-первых, я убедился, что просто так вас не отпустят. Покушение — лучшее тому доказательство. Во-вторых, мне нужны гарантии, что вы меня не предадите. Снова. Сегодня вы боитесь своих бывших работодателей, а завтра они предложат вам хорошую цену, и вы вонзите мне нож в спину». «Нет!» — воскликнула Вера и тут же закашлялась, повторила уже гораздо тише. «Нет». «Мне нужны гарантии. И да, бесплатно вас кормить и содержать тоже не собираюсь. Я говорил жестко и ультимативно. Единственный выход, который я вижу, ты и твоя сестра дадите мне вассальную нерушимую клятву. По твоим глазам вижу, ты понимаешь, что это означает. Вы просто не сможете причинить мне вред ни словом, ни делом. А если попытаетесь, то умрете на месте». «А как мы будем отрабатывать еду и содержание?» Спросила Вера и, потянувшись, положила ладонь мне на колено. Робко погладила. «Я готова внести залог, только вид у меня неприглядный». Я закрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул. Аккуратно взял ее руку и переложил на кровать, накрыл одеялом. Вера не сомневалась, что человек, у которого она попросила укрытие, способен изместе воспользоваться ее искалеченным телом. «Я не принял это на свой счет». Просто девушки были загнаны в угол и абсолютно отчаялись. Они были готовы на все, только чтобы выжить. Это было еще одним доказательством, что они не врут и не играют на два лагеря. «Вы станете моими личными секретарями», — сообщил я, и Вера с облегчением всхлипнула. «Будете контролировать строительство особняка, развитие деревни, торговлю с Краснодаром». «Ты зря так успокоилась. На ваши плечи лежит все, чем я не смогу вплотную заниматься, пока обучаюсь в Академии Романовых». «Хорошо, хорошо!» — с радостью согласилась Вера. Поток ее благодарности прервал телефонный звонок. Я вытащил смартфон и ответил. «Марк, директор велел тебе позвонить и сказать, чтобы ты обязательно вернулся завтра в Академию. Вечером приезжает какая-то важная делегация».